Глава 4. «В странное место я попал. На летающем острове живут семь богов и следят за порядком в этом мире. Данные кузнеца тоже подтвердились. Если ты не под благословением, то постепенно превратишься в монстра, коих тут называют выродками. Мы добрались до храма Агатоса, фиолетового бога, и там, за скромную плату в один арканум, мне открыли третий глаз, астральное око, кармический взгляд. В общем, я, человек скептически настроенный ко всякой магии и всегда любил подтрунивать над легковерными барышнями, но когда священник пробормотал молитву, и я в первый раз включил зрение Агатоса, то все мои сомнения улетучились». Мир будто стал серым, а на каждом человеке, на которого я бросал взгляд, вырисовывались странные узоры. Позже я узнал, что это татуировки. Их видно только в таком режиме. Причем набивать их можно лишь в определенных местах. По одной на руках, ногах, две на груди и одна на лбу. Цветные силуэты видны сквозь одежду. А точнее, будто поряд над конечностью, прикрепленные на отдалении в несколько сантиметров. Странное ощущение. А еще, если посмотреть другому человеку в глаза в режиме нового зрения, то вокруг зрачка обнаруживался специфичный ободок. Ларл рассказал, что каждый из семи богов имеет свой цвет. Белый, синий, красный, желтый, черный, зеленый и фиолетовый. Вот эта окантовка у моего гида была фиолетового цвета. То есть его покровитель – бог Агатас. Заполнена она была на три четверти, значит, от воздействия магической энергии он был защищен на какое-то время. «А почему ты не взял благословение?» – спросил он меня, когда мы покинули храм. «Успею еще. Если честно, пока не выясню разницу между богами, не хотелось принимать чью-то сторону». «Беспризорник мало что знал об этой теме. Судя по его сведениям, боги никак не отличались друг от друга. Важен лишь сам факт, что ты защищен. Меня смущало одно. Надо было на алтаре отдать немного своей крови. Как-то не очень звучит. И что потом будет? Проверять не хотелось. Вдруг стану марионеткой или живым мертвецом». Ухудшение самочувствия я не заметил, ну а если поплохеет, то приобщусь, деваться некуда. Священники, под стать цвету Бога, ходили в фиолетовых рясах. Настоятель, что проводил обряд открытия зрения, лишь подсокал языком на мою неосмотрительность и отпустил с напутствием обязательно брать благословение у Агатоса. Это самый лучший бог, бла-бла-бла. Только сегодня и только сейчас со скидкой в 50% вы сможете. Что-то меня не туда понесло. В общем, есть один нюанс. Боги, оказывается, ребята обидчивые и девчата, кстати. Если ты сменишь одного на другого через месяц, то прошлое откажет тебе в благословении и останется выбор из шести. В каждой стране, как правило, был один официально признанный бог, но встречались и поборники многобожества. Для человечества вопрос защиты стоял остро, а то, что я узнал дальше, вызвало у меня одновременно и любопытство, и ликование. Я, наконец-то, нашел способ разжиться деньжатами. Тогда договорились, завтра встречаемся на площади, сказал я Ларлу. Попробуй, только не приди. Шуточная угроза была ни к чему. Место, куда мы отправимся, позволяло маленькому беспризорнику зарабатывать на жизнь. Ну, а я был его надеждой, можно сказать. Шансом поправить материальное положение. На постоялый двор у Игната я добрался к вечеру, уставший и голодный. В номере, есть не стал, решил понаблюдать через зрение Агатаса за постояльцами. Любопытно применить полученные знания. Пока готовился мой заказ, я выбрал место в самом углу, чтобы видеть вход и весь зал. Затем активировал астральные глаза и переводил их с одного посетителя на другого. Практически на каждом мерцала татуировка. Из-за того, что тусовались здесь в основном крестьяне, максимум, который я мог видеть, два узора. Но среди постояльцев я нашел мужчину, у которого их было четыре. Ларрел научил меня определять сословия по разным признакам. В данном случае не было вечной тату. А значит, он, скорее всего, воин или маг на службе императора. Да, кстати, я выяснил, что место, куда я попал – империя. Аркания. Теперь понятно, откуда название валюты. К слову, это общепринятая во всем альянсе людей монета – Так получилось, что от Аркани откололись другие страны, но речь сейчас не об этом. Астральное тело каждого человека могло вместить в себя с рождения лишь одну татуировку. Дальше ему помогало сословие, в котором он родился. Чем оно выше и привилегированней, тем больше возможностей было у счастливчика. Однако хитрые боги не закрыли доступ к развитию, и каждый человек мог пробиться самостоятельно. «Мне в этом плане повезло, я дворянин, и родственнички уже успели помочь с магическим потенциалом. Если на остальных посетителях сейчас высвечивались лишь временные, относительно дешевые тату, зависит от эффекта, что она давала, то на мне выгравирована вечная, также их называли легендарными, цвет всегда золотистый. Никогда не спутаешь, он бросается в глаза». В таком возрасте получить вечную тату могли лишь отпрыски знати. Мест под другие рисунки у меня тоже больше – три штуки. Ларрел сообщил, что каждый род старается дать возможный максимум – семь ячеек на астральном теле, по числу богов. Выше за эти рамки выйти невозможно, насколько я понял. На других людях рисунки видны были смутно. Каждый свободно мог открывать данные о себе. А мог и прятать их, но понять, временное или вечное тату, не представляло сложности. Также они отличались яркостью и палитрой свечения. Я уже успел посмотреть, что так вызывало удивление у остальных обитателей. Моя легендарка давала атрибут огня. Когда я рассказал об этом Ларлу, тот, понимающе кивнул, заметив, что многие рода так поступают с новичками, Даруя сначала простые варианты. Наконец принесли еду. Я уже устал слушать, как урчит живот, а к посетителям потерял интерес. Берта сегодня была ко мне благосклоннее, чем обычно, увидев раздобытый меч. Я посматривал на нее, как удав, выжидающий момента для броска. Сейчас время еще не созрело, но вот потом я убрал грязные мыслишки в сторону. Завтра предстоит хорошая работенка, И она потребует предельной концентрации. При условии, что я почти не тренируюсь, это будет опасным мероприятием. Но улучшать свои умения и физические данные еще не время. Если я окажусь на улице, все пойдет прахом. Сначала нужно раздобыть ресурсы. Пока спал, снились падающие в мой кошелек арканумы. И как я сижу в дорогом баре, в хорошем костюме, а по бокам девочки... «Утром я заставил себя разлепить сначала один глаз, тело отозвалось болью, потом второй. Так не хотелось никуда идти, но я обещал. Встал и сделал зарядку, поджимался, поприседал, размял суставы, в общем, ускорил кровоток. Ополоснулся холодной водой, стоял голый по пояс. Потом оделся, подобрал меч и спустился на первый этаж. Посетителей было мало». «Я быстро впитал яичницу с горячим чаем и купил небольшой запас вяленого мяса. От сыра брезгливо отказался. Я не мышь какая-то». Стопы потихоньку заживали. Этому способствовала и мазь, подогнанная Бертой. «Надо будет потом отблагодарить девчулю побрикушкой или приличной тряпочкой. Все эти знаки внимания, конечно же, льстили, но я, птица свободная, не люблю привязываться». «В свое время я обманул множество людей, чем заслужил лютую ненависть к себе, но противники были подстать мне при деньгах, влиянии или просто зажиравшиеся ублюдки, которых не жалко на «е» обхитрить. В воздухе чувствовалась свежесть, и пока не было так душно, как в обед, Ларл ожидал в условленном месте. Я отметил про себя его пунктуальность. «Ну что, не поймали тебя вчера?» — поинтересовался я, зная, что без моей защиты пацану грозила взбучка. — Ня! улыбнулся он. — Спрятался у приятеля. — Понятно. Дальше мы шли молча. Место, куда нам предстояло попасть, считалось крайне опасным. И угадайте, с кем я опять встретился? — Правильно, со священниками. Эти ребята играли очень важную роль во всех государствах здешнего мира. Они — проводники воли богов. Звучит круто, но по факту святые отцы просто загробастали привилегию делать редкие артефакты. Видимо, понимая, что людишки могут загнуться, местные решала на летающем острове сбросили немного плюшек. От каждого бога всем досталось по подарку, и это действительно были полезные вещи. Мы дошли до врат телепортации, и я отдал четвертак за себя и Ларла. Признаюсь, было ссыкотно прыгать в синюю зеркальную арку. Но Ларл туда прошел без всякого страха, и я, вздохнув, тоже ступил в неведомое. Первое, что я увидел, это снующих туда-сюда людей. Меня толкнул кто-то в спину. — Не задерживайся! — пробубнила дежурившая у врат старушка в форме. Она была готова к обороне и набычилась, но я лишь улыбнулся и сказал. — Вам очень идет форма, вы знали? Непонимающий взгляд, и она даже на секунду растерялась, но потом заразительно хохотнула. Иди уже, негодник! Но видно было, что настроение я ей поднял. Зачем ты ей это сказал? спросил Ларл, когда мы отошли на достаточное расстояние, чтобы бабуля его не услышала. Она же Мымра, вечно всем грубит. Я отвесил ему щелбан и ухмыльнулся. Именно поэтому и сказал: Теперь она нас запомнила. «Да у Мишки моего мелкого спутника, похоже, не дошло, но я не стал ему ничего разъяснять. Сам потом увидит. Место, где мы оказались, было крепостью людей на границе, зараженных магией земель. Они были барьером между опасной зоной и людским анклавом. Такое дело, человечество из в осаде и защищает себя со всех сторон». Я включил зрение Агатаса, и тут уже стало полюбопытней. Встречались люди с двумя-тремя вечными татуировками, экипированные в приличный доспех и с добротными мечами. Мне даже стало стыдно за свою железную палку. Засилье Аристо разбавлялось и группами простолюдинов, рискнувших на подобное мероприятие. Торговцы в основном были оружейниками и бронниками, но я успел заметить и парочку пивнух с лотошниками. Здесь не то место, где можно осесть. Поток людей приходил и уходил. Больше похоже на столичное движение масс в той же Москве. Порталы позволяли наладить логистику людского ресурса и не обязательно было здесь ночевать. Каждый рубежник мог возвращаться домой в теплую постель к семье, и на следующее утро снова испытывать удачу в вылазках. — И дорогая эта штука? — спросил я Ларла, когда мы прошли через блокпост и оказались на опасных землях. — Портал? Даже не спрашивай, — отмахнулся он. — Постоянный, как у церкви, в районе миллиона арканумов. — Ох, них! — я потер затылок в удивлении. — Вот это суммы, однако. — Но если одноразовый, то тысяча арканумов. «Понятно. Под одноразовыми имелись в виду переносные компактные камни, что открывали портал в разрешенные точки, такие, как эта крепость. То есть сам создать место выхода ты не мог. Между странами так велась торговля. В нейтральных зонах ставили портал, и караваны без проблем телепортировались куда надо за пошлину церкви. «Итак, что мы ищем?» – спросил я своего гида. «Ну, без порошка нам остается лишь всякая мелочевка», скептически окинув меня взглядом, сказал он. «И я тебе тут не помощник. Значит, будешь фотографировать, пока местные зверушки меня и в хвост, и в гриву ласкать будут?» «Фото чё? Забудь!» — отмахнулся я от него. Мы шли достаточно долго, и с каждым шагом становилось неуютно при мысли, что в случае чего я не убегу, слишком уж дохлый. Местность была выжжена, валялись поваленные высохшие или покрывшиеся каменной коркой деревья. Земля в трещинах желтого и красного цвета, на ней практически ничего не росло, только маленькие низкорослые кустики. Я попытался было сорвать один из них, но Ларл остановился словами, что это грозит мне дичайшим поносом. «Вот так вот, зеленый ублюдок чуть не посадил меня на толчок». Оказалось, это растение покрывало себя ядовитым соком, проникающим сквозь поры кожи. Наконец мы встретили нечто вроде тушканчика, только размером почти в два метра. «Это что за дикобраз?» — спросил я, но ответа получить не успел. Живность заметила нас и агрессивно оттолкнулась нижними прыгучими конечностями. Я обернулся и увидел поднявшийся слой пыли. Это ученый шларл убегал, только пятки сверкали. Меч давно ждал своего часа, и я отбросил в сторону кусок ткани. Спасти монстра капал вязкий секрет. Из маленьких лапок откуда-то вылезли когти размером с мою ладонь. Опасненько, но я не дрогнул и не стал суетиться. Медленно вздохнул, дождавшись, пока гигантский грызун не окажется совсем близко, и плавным движением сместился в бок, уворачиваясь от клацнувшей челюсти. Скорость была такая большая, что моей силы хватило срубить ему ногу. Правда, этот удар меня самого прокинул на спину. Лезвие паршивого меча плохо рубило столь толстые кости. Раздался виск, и кровавый след потянулся за тварью. Она перекувыркнулась несколько раз и, наконец, остановилась. Разница в весе у нас была существенная. Раз в десять, наверное. Что-то совсем не похоже на легких выродков. И где этот гребаный Ларл? Это таких вот детин, семнадцатилетние пацаны, с легкостью валили? Отпускать добычу я не намеревался, и потому полубегом, чтобы не растратить силы, двинулся следом. Выродок понял, что проиграл, и пытался убежать, чтобы залезать раны. Нет, дружище. «Мне нужны эти арканумы». Морда грызуна ощерилась, и он замахал когтями в оборонительной стойке. Подойти стало невозможно. «Вот чертяра, и что с тобой делать?» Как только я пытался подойти ближе, то слышал агрессивный писк и стуканье массивных зубов друг от друга. Никогда не приходилось видеть столько огромных созданий. Он, конечно, меньше медведя, но это не делало ему скидки. Я сражался всегда против людей, а тут обезумевшее создание. Спешить было некуда. Сейчас только-только полдень, с тех пор, как мы отправились в поход. Жертва истекала кровью, и так долго продолжаться не могло. — Что будем делать? — спросил я Ларла. Парнишка осмелел и рискнул выбраться. Мы наблюдали, как когтигры, под стать своему названию, цепляется зубами за длинные когти, натачивая их. «Готовился к бою. Подождем». Оказалось, что это был редкий зверек. Непонятно, как он сюда забрел. Но, по заверениям моего гида, добыча с него стоит потраченного времени. «Даже если до ночи тут будем, есть смысл», — уверенно кивнул он. Ну что ж, ждать так ждать. Часы потянулись один за другим. От нечего делать я показал несколько фехтовальных приемов Ларлу. Мы отыскали пару палок и проводили спарринг. — Здорово ты подрезал ему ногу! — запыхавшись, сказал он. — И не испугался. — А кое-кто вот дал трухаля! — подтрунивал я над ним. — Да я что! — оправдывался косоглазый боец. — У меня-то ни меча, ни порошка. Чего ты хотел? Мы же договаривались. Смотри, вроде сдох. Прервал я его нытье, заметив, как туша соскользнула медленно на землю. Какое-то время как тигрыс еще дышал, но потом живот замер. «Отлично! Пойдем, покажу, что дальше», — радостно произнес Ларл. Но я схватил его за руку. Интуиция кричала, что что-то не так. «Стой! Ты чего?» Мы подошли на расстояние двух метров и рассматривали поверженного мохнатого тушканчика. Все говорило о первичных признаках смерти. «На хвост смотри», — показал я ему. Парнишка сразу увидел легкое подрагивание на самом кончике. Тот был очень длинным и, скорее всего, служил стабилизатором в сложных движениях. Я посмотрел на небо и понял, что нам еще часа два добираться назад. Нужно было кончать со зверюгой, иначе в темноте рискуем наткнуться на что-то пострашнее огромного тушканчика. Жестом я показал Ларлу не шевелиться. Голова была соблазнительно близко. Я смотрел периферийным зрением на дрожащий хвост, и когда он начал подниматься, прыгнул вперед. Меч вошел глубоко в глаз, в самую черепушку. Зная, что раненый и загнанный в угол зверь очень опасен, я отскочил в сторону и оказался прав. Как тигрыс рефлекторно встал и на одной ноге подпрыгнул вверх метра на четыре. Это смотрелось внушительно. Когти тоже оголились, выехав вперед, но безопасно приземлиться зверь не смог. С одной ногой куда там? Туша упала замертво. Из башки потекла лужица крови. Я подошел и забрал свое оружие. Что теперь? Нам это все с собой нести? Я как-то не рассчитывал на подобные габариты. Даже если просто освежевать эту дичь, придется тяжеловато. Двое подростков не дотащат ее до крепости. «Тут нужна целая тележка». «Нет, смотри!» С готовностью вышел вперед Ларл. «Дай нож!» Парнишка вытер рукой набежавшую соплю и отрезал кусочек уха у когтигрыза. «И все!» Я с недоверием повертел в руках безобразный хрящ. «Этого даже на борщ не хватит!» «Все нормально!» Затем он коснулся ладонью живота монстра и произнес. «Мора!» Появилось красное свечение, и выродок... Постепенно рассыпался на большие части, а потом каждая из них превратилась в красную пыль, растворившуюся в воздухе. А вот хрящик не исчез. Вот и все, хвастливо сказал Ларл, видя мое удивленное лицо. Теперь назад я подобрал отброшенный в сторону чехол и взял его под мышку. Кровь с клинка тоже испарилась. Это дар богини моры, чтобы земли не покрывались скверной. Вот оно что. Оказывается, местный климат испортился от бездумного уничтожения монстров без должного захоронения. Оттуда и такие безжизненные земли. Рубежники ввели строгие правила, и если выяснялся факт нарушения, то виновнику грозил большой штраф. Делов-то на пару секунд и одно слово сказать. Вот значит как, думал я, ощупывая руками в кармане сегодняшний заработок. Как же этот мир отличается от моего родного ворота нам открыли, хоть и с препирательствами. Слишком уж мы задержались. Но, как это бывает, вдалеке от столицы люди здесь были добрее и с пониманием относились к рубежникам. В крепости задерживаться не стали. По словам Ларла, местные торгаши облапошат нас в два счета, и я был склонен ему верить. Поэтому, попав назад в Хаттарун Мы двинулись в сторону трущоб, к знакомому, что обналичит наш улов за скромную плату. Это оказался парнишка, лет 18, немного заспанный. Побурчал что-то невнятное и пустил нас внутрь. Я увидел пьяненького батька у камина, на кухне шуршала мать. «Знакомая картина», — хмыкнул про себя. Юный предприниматель сдавал в аренду устройство. Оно-то нам и нужно было. С важным видом, покопавшись под кроватью, он выложил на стол артефакт. Неказистый, поцарапанный ящичек без дна, напоминавший коробку из-под обуви. Видно, что когда-то прибор сверкал от зеленого лака, но сейчас совсем истрепался. Из него по углам торчало четыре деревянные ножки, сверху присобачена воронка. «Больше похоже на подделку пьяного трудовика. Давай сюда!» — протянул руку Кайл. Я посмотрел на Ларла, и тот кивнул. «Что ж, доверимся. Надеюсь, я не зря горбатился целый день на другом конце мира. Ушной хрящ полетел в воронку. Я подошел к столу и подозрительно глянул внутрь. Наш трофей испарился!»